Мышцы сей. В области шеи располагаются мышцы различные по функции и происхождению. Часть мышц действует на позвоночный столб, изменяя положение головы. Другая часть мышц, связанная с подъязычной костью, оказывает влияние на височно-нижний челюстной сустав, опускает нижнюю челюсть и изменяет положение гортани, нет некоторые мышцы, прикрепляясь к ребрам и ключице, могут рассматриваться как вспомогательные дыхательные мышцы. Конец 132 страницы. В зависимости от расположения мышцы шеи разделяют на три группы. Поверхностные мышцы средние или мышцы подъязычной кости и глубокие мышцы. Поверхностные мышцы шеи. Подкожные мышцы шеи, мускулы платусма. располагается непосредственно под кожей в виде тонкой пластинки. Она начинается от фасции груди и оканчивается фасцией фасции около железы, продолжаясь частично в мышцах рта. Функция оттягивает кожу шеи, способствуя венозному оттоку. грузинно ключично Сосцевидная мышца (musculus sternocleido mastoideus) начинается двумя головками от грудины и ключицы, прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости. Функция при двустороннем сокращении удерживает голову в вертикальном положении и наклоняет голову назад при одностороннем сокращении поворачивает шею в противоположную сторону и наклоняет голову в ту же сторону. при фиксированной голове поднимает грудную клетку, вспомогательная дыхательная мышца. средняя группа мышц шеи средняя группа мышц шеи или мышцы подъязычной кости подразделяется на мышцы расположенные Высшие подъязычной кости, над надподъязычные мышцы и мышцы расположены ниже подъязычной кости, под подъязычные мышцы. В высшей подъязычной кости находятся четыре парные мышцы. Двубрюшная мышца, мускулюс дигастрикус состоит из двух брюшек, соединенных сухожилием которые прикрепляются к подъязычной кости. Переднее брюско начинается от нижней челюсти, заднее – от вырезки сосцевидного отростка. Челюстно-подъязычные мышцы – musculus мулухоидос, широкая пластинка с параллельными волокнами, парная – Обе мышцы сходятся по средней линии, образуют дно ротовой полости. Начинаясь от внутренней поверхности тела нижней челюсти, она прикрепляется к подъязычной кости. Подбородочно-подъязычная мышца, Денеохоидеус лежит над предыдущей мышцей. Начинается от подбородочной ости нижней челюсти, Прикрепляется к телу подъязычной кости. Силоподъязычная мышца, musculus стулоходес, начинается от силовидного отростка височной кости и прикрепляется к телу подъязычной кости. Функция подъязычной мышцы при фиксированной нижней челюсти поднимают подъязычную кость и вместе с ней гортань, а при неподвижной, фиксированной подъязычной кости опускают нижнюю челюсть. Такие движения имеют место при глотании, жевании и произношении звуков. Ссылоподъязычная мышцы в опускании челюсти не участвует. Конец 133 страницы. Ниже подъязычной кости Расположены четыре парные мышцы шеи. Грудина подъязычные мышцы. Мускулес стернохоидес. Начинается от рукоятки грудины, грудина ключичного сочленения, и прикрепляется к нижнему краю подъязычной кости. Грудина хитовидная мышца. Мускулес стернохоидес. Лежит под предыдущий, Начинается от рукоятки грудины и хряща первого ребра. Прикрепляется к косой линии щитовидного хряща. Хитоподъязычная мышца, (musculus туреохоидес, является как бы продолжением предыдущей. Начинается от косой линии щитовидного хряща, прикрепляется к телу и большому рожку подъязычной кости. лопаточно подъязычная мышца Musculus homohoides состоит из двух брюшек, соединенных между собой промежуточным сухожилием. Нижнее брюшко начинается от вырезки лопатки, верхнее от подъязычной кости. Функция подподъязычной мышцы шеи при своем сокращении опускает подъязычную кость. Помимо того, мышцы, связанные с горталью, опускают ее. Глубокие мышцы Сы. Передние, задние и средние лестничные мышцы. Мускулус скалений, антериор, медиус, постериор. Они начинаются от передних бугорков поперечных отростков шейных позвонков и прикрепляются передние лестничные мышцы к одноименному бугорку первого ребра впереди от подключичной артерии, средние к первому ребру позади борозды подключичной артерии, задние ко второму ребру. Функция «Все три мышцы действуют как дыхательные, поднимая ребра». При фиксированных ребрах при двустороннем сокращении сгибают шейный отдел позвоночника, при одностороннем сгибают и поворачивают шею в ту же сторону. Длинные мышцы головы и длинные мышцы шеи лежат на передней поверхности всех шейных и верхних грудных позвонках. При двустороннем сокращении сгибают шейный отдел позвоночного столба, При одностороннем сокращении производят боковые движения. Передняя и боковая прямые мышцы головы расположены между затылочной костью и атлантом. Функция та же, что у предыдущих мышц.